«Ну, это не Мазин!» — подумал он и оказался прав, и ошибся одновременно. Садитесь, садитесь, товарищ Курилов!» — предложил Трофимов ворчливым голосом, вроде бы говоря. «Вот трат тут с вами время!» — и начал разбирать на столе бумаги, не глядя на посетителя. «Мне, собственно, не ясна цель вызова!» — начал было Вова высокомерно. Но Трофимов остановил его и успокоил. А мы разберемся, разберемся, вместе разберемся. В чем? Да как гусева убили? И он заглянул в бумаги, будто не мог вспомнить имя Татьяну. Кто убил? Я? Спросил Вованя без иронии. Трофимов впервые поднял на Курилова глаза и улыбнулся ему голубым-голубым цветом. Разве ж я сказал, что вы? и покачал головой коризненно, «Ну как это люди простых вещей не понимают?» «Я не сказал вы. Как я могу утверждать такое, если все факты еще не собрал?» «Что значит «еще» не «все»?» «То и значит, что, говорю, ищем мы убийцу Татьяны Гусевой, наметки определились, да вот не все сходится, потому вас и пригласили». «Но вы хоть понимаете, что я к этому убийству не причастен, извините, этого я тоже не говорил. Как же мне понимать? Вам-то легче понимать», — поделился Трофимов добродушно. «Ведь вы знаете, убивали вы или нет, а я вот пока не уверен. Ничего я не знаю». «Как же так? Убивали или нет, не знаете? Тьфу, черт, вы меня запутали. И не думал». «Зачем мне это? Мне нужны показания, ясные. А вы нервничаете. Слова мои мимо ушей пропускаете. Зачем вам нервничать, если вы не виноваты?» «Откуда вы взяли, что я нервничаю?» — спросил Курилов и перекинул ногу на ногу, ощущая, однако, увеличивающееся беспокойство. «Не нервничаете? Вот и хорошо. Ошибся, значит». Тогда спокойненько расскажите о своих отношениях с Гусевой. Никаких отношений не было. Трофимов огорчился. Ну как же? Зачем вы так? У меня у вас положительное мнение составилось, а вы так... Что так? Утаиваете? И непонятно зачем? Ну были вы в определенных отношениях. И что такого? Дело молодое. С кем не случается? Ведь это не значит, что обязательно женщину убивать нужно, правда?» Курилов смотрел обалдело. «Да кто рассказал про отношения?» «А, вот это другой разговор. Свидетель есть». Как не ошеломлен был Вова, слова о свидетелях его приободрили. «На пушку берет, проклятый сыщик, не выйдет». «Не могло быть никаких свидетелей». «Есть», — повторил Трофимов строго, — «назовите». «Имеете право», — согласился Трофимов, — «по закону». «Так назовите». «Сибирькову знаете? Клавдию». «Первый раз слышу. Охотно верю». Прозывалась она в то время Кларой. Что-то мелькнуло у Курилова, но не на пользу, а во вред. Нервничал он действительно и потому поторопился. «Позвольте». Это знакомая была у Татьяны, в кафе работала. Вот именно. Я же ее никогда в глаза не видел, и она меня. Тут Трофимов приподнялся из-за стола и выпрямился. А правда ли это? Я же говорю вам. Да вот Мазину Игорю Николаевичу вы говорили, что и Гусеву не знаете. А выходит, знаете, раз о подруге ее слышали. После таких противоречий, в ваших показаниях, не знаю, чему и верить. Он развел руками и отошел к окну, давая Курилову возможность одуматься, раскаяться. Наступила пауза. Вова тер потные ладони, проклиная собственную неосторожность. Трофимов молчал. Ворон считал во дворе. Курилов не выдержал первый. «Так что же наговорила вам эта Сибирькова?» Трофимов вздохнул. «В трудные вы в меня положение ставите. Просите все вам открыть. Вам же потом выкручиваться легче будет». «Я не собираюсь выкручиваться». но если так», — согласился Трофимов великодушно, вернулся к столу и выдвинул ящик. Но из ящика достал он не показания Сибирьковой, которые на бумаге зафиксированы не были, а какой-то небольшой предмет, и прикрывая его ладонью от Курилова. Однако так, чтобы сама операция была тому видна, накрыл предмет газетой. «А показала она вот что!» — продолжил Трофимов, опустив глаза, не то читая невидимую бумагу, не то диктуя по памяти, Сибирковой было известно со слов Татьяны Гусевой, что находилась она в интимных отношениях со студентом, проживающим на береговой улице, на частной квартире, по фамилии. Вова почуял, как земля качнулась под ним. Эта Кларка наверняка идиотка и забыла все, перепутала». «Ей Танька что-нибудь ляпнула про меня, она теперь, интимные отношения, и попробуй опровергни!» «Не могла она меня назвать!» «А кого, по вашему мнению, должна была назвать Сибирькова?» «Чем быстрее, лихорадочнее пробегал Курилов сложившуюся ситуацию, тем мрачнее она представлялась». «Факты ложились в его воображении в беспощадную схему, стало ясно». Почему Мазин пришел к нему последнему, сначала у других о нем хотел выпытать, и почему единственный он, именно он, а не Мухин и не Витковский, вызван сюда, к этому чиновнику, который теперь казался Курилову не добродушно недалеким, а злобным, упорно ограниченным тупицей, конечно, уперся в выдумки пошлой официантки, и не сойдет с них». пока его Вову не погубит, чтобы повысить процент раскрываемости, или как там у них, будь они прокляты, это называется, откроет преступление и выдвинут его, наградят, может быть, это у него единственный шанс по службе продвинуться. Чего же ждать? На что надеяться? И в панике, уставившись на Трофимова, уже не снисходительного. А строгого Вова заметил, что тот похлопывает пальцами по неизвестному скрытому газеты и предмету. Это еще что на мою голову? Жду вашего чистосердечного рассказа, Владимире Михайлович. Услыхал он. Какие у вас основания верить этой женщине? Вы подозреваете ее в необъективности? Почему? Вы же сами сказали. «Что с ней не знакомы, значит, показания ее объективны. Или вы опять соврали?» Глаза Трофимова больше не отливали голубизной. Он достал пачку с папиросами, положил на стол. «Курите, Владимир Михайлович, вижу, разговор нам долгий предстоит». И подошел к выключателю, включил свет. «Всю ночь допрашивать собирается. Что значит опять? Я не вру вам». Никаких интимных отношений у меня с Гусевой не было. Врет Сибирькова!» Трофимов заглянул под газету. «Зачем ей врать?» Он погладил рукой газету. «Что вы там прячете?» «Топорик окровавленный, которым я убил Гусеву?» Мне выдержал Курилов. «Да нет, не топорик, а так, безделушку одну». Он медленно сдвинул газету, и Курилов увидел медальон. «Узнаете? Что это? Посмотрите!» Трофимову стоило больших усилий выпросить медальон у Мазина. Никаких данных о том, что Курилов когда-либо видел это украшение, не было. Но Трофимов не ждал сенсации. Если Курилов и не узнает медальон, все равно вещь это смутит его. Он не сможет понять, откуда взялась она у следователя. И чем связано с обстоятельствами вызова? Трофимов хотел одного — понаблюдать за достаточно уже испуганным Куриловым. И не пожалел. Курилов, не открывая медальона и не видя надписи, узнал его».